Глава двенадцатая. Ленка дернулась, открыла глаза. Не поворачивая головы, провела рукой по простыне рядом с собой. Пусто. И уже холодно. Ивана в постели не было давно. Стиснула зубы, зажмурилась, тихо-тихо по-звериному завыла. «Что, проснулось? Спящая красавица, кончилась твоя сказка. В уме прикинула, что в доме ценного, какие ящики в первую очередь проверить. Но от этой мысли ей тут же стало тошно. Да пропади оно всё пропадом. Пусть все, что хочет, забирает. Самое важное он уже забрал. Веру в чудо ее забрал. Счастье ее забрал. Сердце ее забрал. Ленка всхлипнула. Через силу встала, натянула на обнаженное тело одеяло, стыдливо прикрывая грудь, и вышла в коридор, который почти сразу переходил в кухню. «О, привет!» — услышала она радостный возглас от плиты. «А я умею варить кофе». В воздух взлетела Ленкина турка, споднявшаяся над ней карамельной пеной. «А вот яичницу жарить не...» И тут он обернулся. Лен, Турку чуть не уронил. Ты что, ласка моя? Поставил посуду на стол, расплескав. Широким шагом подошел. Ты что, лапочка? Аленка посмотрела на него и лишь всхлипнула, некрасиво искривив губы. Ее гладкие плечи вздрогнули, губы задрожали, пальцы нервно вцепились в край пододеяльника. Боже! Иван стиснул ее в крепких объятиях. И что ты себе выдумала, женщина? У тебя? Всхлипнула <свяка> Ленка, обеспокоенно оглядываясь на плиту. Что-то горит, а! -а, -а, -а отмахнулся Иван. Уже сгорело. Яичницу я жарить не умею! Закончил он свою фразу с таким обреченным выражением лица, что Ленка не смогла не рассмеяться. А вот кофе, варю, кажется, приличной. Иван Игриво посмотрел на свою женщину. «А, птицы сухого зерна дал, как ты вчера учила». Варить картоху побоялся. Иван опять с опаской оглянулся на что-то темно рыжее в сковородке. «Боже!» — протянула Ленка, натягивая на лицо одеяло. «Прости, дорогой, мне стыдно». «Это что же я тебе такого писал в этих переписках?» — хмыкнул Иван. «Что ты могла обо мне такое подумать?» Он залихвацки подбоченился. «Да разное», — смущенно прошептала Ленка. «Ну, Ваня, кажется, потерял интерес к этой теме. Может, и хорошо, что я всё забыл», — хмыкнул он. «Знаешь, мне тут с тобой так клево, мечтательно протянул он, доставая чашки. «Вот правда, ни капли не жалею, что прежней жизни не помню». Он оглянулся на нее, замер, задержал взгляд на ее плечах, закусил губу. А Ленку от этого взгляда аж в жар бросила. Кровь прилила к щекам, заставляя краснеть. И одеяло вдруг показалось слишком теплым. Она поежилась, шумно вздохнула. Я голос у нее почему-то дрожал. Я в душ, что ли? И давай завтракать, а то твой кофе остынет, попробовала улыбнуться она. Да, черт с ним с кофе! Иван рывком распахнул это никому уже не одеяло, впился в ее бедра, притягивая к себе. Еще сварю. Накрыл ее губы поцелуем. Потом, чуть приподнял, усадил на стол. Ванька! — засмеялась семёновна которая только в книжках о таком читала. — Хоть замужем и была, а сумасбродств себе никогда не позволяла. — Ванька, встань-ка! — хитро протянул Иван и уложил Ленку на спину. — Соседи! — калитка широко распахнулась, впуская широкоплечего майора в темном коричневом бушлате. — Есть кто живой? — Никитич поднялся на крыльцо, распахнув дверь. Понял, что дома пусто. «Ау!» — громко крикнул он в пустоту. Взгляд у майора был слегка обеспокоенный и немного торжественный. «Ленка!» — прогорланил снова он. «Ну чего орёшь?» — вынырнула из хозяйственной пристройки Семённа. «Подарок твой где?» — усмехнувшись, спросил майор. Еще кто чей подарок?» У Ленки из-за спины показался Иван с пилой и молотком в руках. Выглядел он чудно. В замусоленном бушлате, шапке ушанки и в валенках с калошами. Не дать не взять деревенский тракторист. Но при этом разворот плеч был однозначно гордый, а морда лица безумно довольная. «Иван!» Произнеся имя Ленкиного найденыша, Никитич как-то странно откашлялся. «Ты это...» — он посмотрел на Ленку. «Не сильно занят. А то дело есть». Это потом уже Марийка объясняла Ленке, что неправильно они все сделали. «Нельзя вот так. привел в лес и стой, вспоминай. Нет. все должно было быть будто случайно, будто само собой». Ну, это ее Никитичу в голову такая мысль пришла. А еще ему в голову пришла мысль елку срубить. Чего греха таить? Люди взрослые давно уж дом не наряжали к праздникам. Но то ли Никитич себя заранее отцом почувствовал, то ли заскучал, закрытый в своем доме из-за снегопада. Но решил он, что ему кровь износу нужна елка. Большая, разлапистая чтобы хвоей пахло. <связь> да чтобы игрушек можно было развесить весь ящик. В общем, решил Андрей Никитич совместить приятное с полезным. — Вань, вы с Ленкой-то елку ставить будете? <связь> — спросил он, ткнув товарища в бок. — Слушай, <связь> — почесал коротко стриженный затылок тот, кого семенна назвала Иваном. Надо бы хозяйку дома спросить. Вообще-то, дело хорошее, но не будет ли ругаться, что иголки там, грязь и вообще?» Никитич замер, скривился и как-то странно посмотрел на Ивана. «Что?» — не выдержал тот. «Сдается мне, мужик, ты был женат», — с разочарованием протянул майор. «Да блин!» — выпалил Иван, мотнул головой, топнул ногой. «Ничего не знаю, ничего не помню. Сейчас я у Ленки живу». «Ха!» — хитро подмигнул ему Никитич. «Нашли общий язык?» «И не только язык!» — довольно отозвался Иван. Но тут же осёкся, чтоб не смел по этому поводу, и выставил перед носом майора увесистый кулак. «Да ну ты что!» заржал никитич да кто я такой чтобы думать о том что вы там по ночам делаете у меня вон своя забота андрей кивнул на неспешно идущую по тропинке марику укутанная в расписной тулупчик, вышагивала его девочка словно пава о с восхищением выдохнул он идет словно плывет. А Иван лишь улыбнулся, видя влюбленный взгляд майора. «Андрей!» — вздохнула Марийка, подходя. «Ну вы ж не на себе елку то потащите!» По ее виду можно было легко понять, как она относится к этой идее. «Хоть сани-то возьмите!» «Сани?» — вскинул брови Иван. «А что? Есть кого в сани запрячь?» «Марийка!» которая говорила, в общем-то, про сани, на которых тащили Ивана, удивленно посмотрела на мужа. А тот задумался на мгновение, а потом перевел на своего соседа взгляд полный озорства и совершенно детского счастья. — Ванька, ты не поверишь!